Вторая сказка. Лягушонок Флип и новый пруд. В маленьком пруду, где листья кувшинок лениво покачивались на воде, жил лягушонок по имени Флип. Он знал свой пруд от берега до берега, от самой глубокой ямки до каждого камешка. Флип так привык к своему уютному пруду, что даже мысль о том, чтобы его покинуть, Казалось ему пугающий, здесь было спокойно и предсказуемо именно так, как он любил. Однажды, когда Флип сидел на кувшинке и наблюдал за проплывающими рыбками, к нему подплыл старый лягушачий учитель, почтенный квак. Учитель с любопытством оглядел Флипа и, улыбнувшись, сказал: Флип. Ты знаешь, что неподалеку есть еще один пруд. Он совсем другой. Вода там прохладнее, и на берегах растут необычные травы. В новом пруду можно встретить много интересного. Флип замер, прислушиваясь к словам квака. Мысль о новом пруде заинтриговала его, но тут же испугала. Но... Пробормотал Флип, нахмурившись. Вдруг там живут странные существа. Или вдруг я заблужусь? Может, тот пруд не такой уютный, как мой. Старый учитель мягко кивнул, словно понимая его тревогу. Понимаю, Флип, что новое может пугать. Ответил он. Но иногда стоит попробовать что-то новое, чтобы увидеть, насколько мир удивителен. Помни. Ты всегда можешь вернуться, если тебе не понравится. Флип задумался. С одной стороны, его манила возможность открыть что-то новое. Но с другой стороны, страх неизвестности все еще сдерживал его. Он решил отложить это решение на потом. Но мысли о новом пруде не давали ему покоя. На следующий день Флип случайно встретил свою подружку Лумию, которая весело прыгала у кувшина. Она заметила его задумчивое выражение и с интересом спросила. «Флип, о чем ты думаешь?» Флип вздохнул и рассказал ей о словах учителя Квака и о новом пруде, который был таким манящим, но пугающим. Лумия улыбнулась и сказала. «Знаешь, Флип, я часто пробую что-то новое, и это не так страшно, как кажется. Сначала я всегда просто наблюдаю. Сажусь на берег, смотрю вокруг и привыкаю. А когда мне становится спокойнее, я пробую. Ее слова подбодрили Флипа. Он решил попробовать ее способ. Сначала понаблюдать, а потом уже решать, идти ли в новый пруд. На следующее утро. Собравшись с духом, Флип прыгнул к берегу нового пруда и осторожно выглянул из-за камышей. Ему было немного страшно, но в то же время он чувствовал легкое предвкушение. Он увидел, как солнечные лучи пробиваются сквозь густые листья, освещая необычные кувшинки, а над водой кружатся яркие букашки и стрекозы, которых он раньше... Не встречал. С каждым мгновением флип становилось все интереснее. Он внимательно смотрел, как блестят на солнце крылья стрекоз. Как над водой порхают новые букашки. И постепенно его страх начал отступать, уступая место любопытству. «Я люблю пробовать новое», – тихо прошептал он себе Чувствуя, как в сердце разливается смелость Наконец, набравшись храбрости, Флип сделал первый прыжок в новый пруд Вода оказалась прохладнее, чем в его родном водоеме Но это было даже приятно Флип почувствовал, как новый мир открывается перед ним Необычные растения, незнакомые звуки и стрекозы которые, как оказались, любопытно наблюдали за ним в ответ. Плипу стало весело. Он плавал вокруг и постепенно исследовал пруд. С каждым действием он чувствовал, что пробовать новое — это увлекательно. И совсем не страшно, как он думал раньше. Он даже завел себе дневник приключений, куда решил записывать все свои открытия. Первым — Туда попало — исследовать новый пруд. Затем он добавил, познакомился с новой стрекозой, заплыл в глубину, нашел необычную кувшинку. Вечером, возвращаясь домой, Флип улыбался. Он знал, что этот день изменил его. Теперь он не боялся нового, ведь знал, что пробовать новое — Это возможность открыть для себя что-то удивительное. И с тех пор каждый раз, когда у него появлялась возможность попробовать что-то новое, будь то незнакомая тропинка или новая игра с друзьями, он с радостью говорил. Я люблю пробовать новое.